Глава 23. Вероника. Невысокая, чуть влажная трава, заботливо подстриженная садовником ещё утром, щекотала щиколотки. Лёгкий палятниму тёплый ветерок раздувал волосы и подол длинного платья. В тёмно-синем небе сверкали звёзды. Сквозь облака пробивался блёклый лунный свет, окрасивший поместье и парк холодным голубоватым светом. Прикрыла веки и втянула воздух полной грудью. Вдох, два, три, четыре, выдох. В носу тут же засвербел от терпкого аромата цветов, но я продолжила эту дыхательную гимнастику. Кажется, именно так учили дышать на занятиях йогой. Дышать, расслабиться, чтобы встретиться со своим внутренним «я». Или что-то подобное, нам говорил инструктор на бодном занятии. И мне сейчас как раз была нужна эта встреча. Но чем дух драконицы не внутреннее я? Вполне себе подходит под описание. Поэтому я должна расслабиться, успокоиться, впустить чешуйчатый дух в своё сознание и выудить необходимые воспоминания. Чем скорее это получится, тем лучше. Может, если я выполню всё, о чём просит командор, то есть ещё шанс вернуться? А он здесь пускай сам разбирается с Валери и её многочисленными тараканами в голове. Вдох, выдох. Совсем рядом застрекотали какие-то насекомые, а следом раздались звуки, похожие на крик павлина. Вдрогнула и, распахнув веки, тут же наткнулась на Тиля. Проклятие! Никакого личного пространства! И как тут с этим духом вообще связаться? Вот ты где! Выглядишь весьма странно. Всё же падение сказалось на твоих мыслительных способностях. Он заговорил, чуть склонив голову. «Что это ты такое делаешь, сидя в мокрой траве, дорогуша?» «Медитирую», — сложила руки на коленях. «Меди... что?» Тиль недовольно фыркнул. «Ты же сам слышал, мне надо добыть воспоминания. Вот я и пытаюсь вызвать чёртов драконий дух». устало вздохнула, понимая, что это и правда было не лучшей идеей. «И как успехи?» «Никак». «Пока ты можешь вызвать себе только чехотку — проговорил кот со знанием дела. — Ни на секунду от тебя отлучиться нельзя. Поднимайся, и пойдём уже, наконец, спать. — Ладно, уговорил. Приняла вертикальное положение, отёрнула юбку и выбралась на парковую дорожку. — А... Командор не возвращался? — По мужу уже соскучилась. — Издеваешься? — я хмыкнула. — Мне нужно выяснить, как побыстрее проявить нужные ему воспоминания. Вот и всё. Стиль, семенивший передо мной в сторону парадного входа, лишь укоризненно фыркнул. На твоём месте я бы всё же попробовал пустить в ход женские чары. А ты только и умеешь, что шарахаться от него. Командор получит от тебя желаемое, а дальше может отправить в тюрьму, как соучастницу преступления. Что тебе стоит быть с ним помелее? Ты его супруга, в конце концов. А у вас до сих пор раздельные спальни. Это же так просто. «Тиль, я остановила полёт кошачьей фантазии. У тебя что, весеннее кошачье обострение?» Кровь прилила к щекам от таких намёков. А ещё, как назло, в памяти всплыло воспоминание того поцелуя в спальне. Уверенный, напористый. Меня так в жизни никто не целовал. И кто знает, чем бы всё закончилось, если бы дух не отозвался так быстро. «Ты не стратег совершенно». «Да любая девушка в Геллане мечтает оказаться на твоём месте и в его постели». «О, ну, думаю, что в его спальне без меня девиц побывало предостаточно». «Мне его явно нечем удивить». «И ты точно сказал, красивый, богатый, и властный командор — предел мечтаний любой девушки». «Кстати, почему страной управляют именно командоры?» Я решила сменить тему. «Не король, царь, император или не президент, например». Графий скрипел под ногами, ветерок приятно холодил кожу, а свет зажёгшихся фонарей бликовал на влажных листьях кустов вдоль дорожки. Краем глаза заметила быстрое движение в небе, но мгновение — и всё исчезло. Интересно. «Не совсем понимаю твои эти земные словечки». Тиль бросил в мою сторону недовольный взгляд. «Такой порядок в Гелании уже более шести сотен лет, дорогуша». Последним повелителем драконов был Илларанг Тейр Карвоул. Святой Илларанг, как сейчас говорят. Он погиб, сражаясь с магами, жаждущими истребить весь драконий род и захватить огромные территории. Столетняя война вообще выкосила большую часть Гелании. И после его гибели в стране начался хаос. У повелителя не было наследника. И тогда власть перешла в руки семи командоров, «Семи драконов из древнейших и благороднейших родов». Если погибал один из них, то страна не оставалась без правителя. Впрочем, та война так и не закончилась. Нет, мирное соглашение заключили, подписали бумажки, но война на этом не закончилась. «Почему? Здесь же много магов, полукровок». «И все они просто рабочая сила, дорогуша». Кот как-то горько усмехнулся. Они здесь не на равных, и чистые желания заработать много золота. На деле же после подписания мирного соглашения война не закончилась. Ходили слухи, что маги стали уничтожать драконец, которые всегда были слабее, но уже не открыто. «Какая жестокость!» «Мы вывернули из-за угла, и как раз в это мгновение нас накрыла огромная чёрная тень дракона». А следом он резко опустился, совсем близко, от чего даже земля дрогнула. Хотя, скорее, не опустился, будто упал. В движениях этого огромного, могучего чёрного ящера не было прежней грации. Из его горла донёсся сдавленный рык. Но он не торопился менять свой облик. Краем глаза заметила суету среди сейреев. Странно. Может, что-то случилось? Подхватив подол платья, я бросилась вперёд. Ноги, обутые в непрактичные для таких забегов туфли, разъезжались, но я всё равно не сбавляла шага. И спустя несколько секунд уже замерла напротив дракона. Чёрная чешуя несколько зловеще искрилась и блестела в лунном свете, а воздух вокруг прогрелся, как в бане. — Командор Адриан, всё в порядке? Я сделала ещё шаг вперёд и замерла от неожиданности. Драконья голова оказалась в паре сантиметров от моего лица. В золотистых глазах, расчерченных вертикальным зрачком, горел самый настоящий огонь. Они будто были сделаны из лавы. Меня окутал жар. Сердце забилось в груди, как у загнанного зайца. Но я не могла отвести взгляда. И, повинуясь внезапному порыву, протянула руку и провела ладонью по чешуйкам. Дракон шумно втянул воздух а следом всё пространство вокруг озарилось фиолетовой вспышкой. Настолько яркой, что пришлось зажмуриться и отвернуться. Дыхание перехватило, а по телу прокатилась дрожь, переросшая в уже знакомое ощущение. Дежавю. Воспоминания мрачными картинками заплясали перед глазами. Среди чёрных туч угадывалось поместье Райген, Сейрей, лежащий на земле, женский крик и силуэт дракона в небе. Реальность нахлынула ослепительной вспышкой, шумно втянула в себя разгорячённый воздух, а в следующее мгновение земля ушла из-под ног. Но чьи-то руки вовремя подхватили меня, предотвращая столкновение с землёй. Голова шла кругом от увиденного. Дыхание то и дело перехватывало. Всё казалось настолько реальным, будто меня на короткое мгновение перенесло в прошлое. Неужели оно — воспоминание того самого дня? ника Глухой, чуть хрипловатый, но взволнованный голос Адриана раздался над ухом. «Ты в порядке?» Моргнула и попыталась сфокусировать взгляд. Командор крепко прижимал меня к себе. Сейчас на его идеальном, но бледном лице проступили серые подглазины. Спутанные, отросшие волосы бликовали серебром в лунном свете. В его серьёзных зелёных глазах плескалась тревога, беспокойство, замешательство и что-то ещё, что-то неуловимое, незнакомое до сих пор. И где-то внутри опасно содрогнулось. Сердце ухнуло куда-то в область пяток. Меня накрыло странными, противоречивыми чувствами. «Я... да...» — сдавленно проговорила, всё ещё не в силах оторвать взгляда от глаз дракона. Кажется, я видела воспоминания. Но Адриан коротко мотнул головой, заставляя меня замолчать и устремил взгляд куда-то вперёд. Графий заскрепел по дорожке совсем близко, а затем послышалось тактичное покашливание и голос кого-то из стражей. «Командор Райген, что-то случилось?» «Кажется, это был Дилан. Сейри Райген не здоровится? Может, всё же пригласить целителя?» «Не нужно целителя, я просто оступилась, и вполне могу идти самостоятельно», ответила первая, сбрасывая оцепенение, и вывернулась из объятий супруга. Бросила взгляд на стража. Длинные тёмные волосы, загорелая кожа, чёрный мундир с золотыми нашивками. Точно Дилон. Он следовал за мной молчаливой тенью с того момента, как командор покинул поместье. Похоже, что после случая с нападением в небе Адриан велел глаз с меня не спускать. И теперь стражи будут сопровождать меня везде. Может, даже в уборную. Попроси Эмбер принести чай в спальню с Райген». Адриан всё же аккуратно придержал за талию и под локоть. «Да, командор». диллон склонил голову и, развернувшись, поспешил в сторону поместья. На мгновение наступила несколько напряжённая тишина. По коже прокатилась волна мурашек от ночной прохлады. И, обняв себя за плечи, я всё же заговорила первой. «Я видела грозу и ещё стражей. Не здесь». Адриан стянул с себя китель и накинул мне на плечи, обдавая уже знакомым ароматом парфюма. «Идём в дом». В полном молчании мы добрались до главного входа. И я могла лишь гадать, о чём там думает командор и что с ним вообще случилось в небе. Может, это из-за ранения? Или произошло что-то из ряда вон выходящее? Связано ли это со мной? Или с какими-то государственными делами?» Адриан распахнул дверь, приглашая меня войти первой. В холле сейчас было непривычно пусто, лишь тусклые факелы, потрескивая, освещали пустынные коридоры тревожным танцующим светом. А шаги отскакивали гулким эхом от сводчатых стен. Перед глазами замелькали уже знакомые, немного жутковатые портреты драконов и драконец, смотревшие на меня сквозь века невидящими взглядами. Под ногами шуршал ковёр, Лунный свет, проникающий сквозь тяжёлые шторы, добавлял интерьеру мрачности. И стоило только перешагнуть дверь в спальню, как командор, наконец, нарушил молчание. Итак, он не спеша прошёл к окну, жестом заставляя зажечься свечи в подсвечнике. «Что ты видела?» «Вечер. Грозовые тучи над поместьем Райгин. Молнии в небе. Я старательно перечисляла всё увиденное». Поместье вроде бы выглядело так же, но всё же по-другому. На дорожках несколько сейреев в тёмных мундирах. Потом раздался крик, и далеко в небе появился дракон. Страшно представить, что он испытал в тот день. В тот день, который отразился на всей его жизни. И теперь он столько лет живёт с той болью и желанием наказать виновного в страшном преступлении. Дракона можешь описать? Он развернулся и, чуть поморщившись, сжал раненое плечо. «Нет, он был далеко. Но, может, будут ещё воспоминания? Я правда очень хочу помочь вам разобраться в прошлом. Как-то можно до них добраться быстрее?» «Можно попробовать», — он кивнул. «Подойди ко мне, пожалуйста». Стоило мне только приблизиться, как командор мягко перехватил мою ладонь. Наши пальцы переплелись, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Акитель соскользнул к ногам. «Давай попробуем ещё раз. Ты сопротивляешься силе». Адриан заговорил над духом и провёл ладонью над пламенем свечи. «Но она уже часть тебя, и прежде всего ты должна принять это». Осторожно провела пальцами по пламени, ощущая, как внутри... С каждой секундой крепнет странное, ни на что не похожее, но уже знакомое ощущение. Ты — дракон. Огонь — твоя стихия. Ладонь командора опустилась на талию. Второй рукой он продолжал сжимать мои пальцы. Представь, что огонь струится по венам вместе с кровью. Чувствуешь это? Я чувствовала. А ещё я чувствовала его руку на талии, и напряжённое прерывистое дыхание над ухом. Пламя дрогнуло и вспыхнуло, вызвав боль на кончиках пальцев. И я отдёрнула руку и, отведя взгляд от огня, развернулась. Чего ты испугалась? Командор отстранился. «Огня? Ожога? Не знаю». «Хорошо, ты просто устала. Повторим завтра. Сейчас тебе нужно восстановить силы и отдохнуть». «Вам тоже не помешал бы крепкий сон?» Бросила взгляд на раненое плечо. И целитель. Он не поможет. Тёмная магия выходит вместе с кровью. Рана должна затянуться сама. Нужно время. И чистая повязка не помешает. Всё же в рану может попасть инфекция. Будет нагноение. А в гелании, думаю, вряд ли можно найти антибиотики. Антибиотики? Это что? лекарство На земле хоть и нет целителей-магов, но всё же есть врачи, орудующие лекарствами. Так ты была врачом-целителем на земле?» Посмотрела прямо в лицо супруга и поймала его взгляд. Завораживающий, заинтересованный и будто восхищённый. Или показалось? Нет, но вообще всегда хотела стать именно врачом. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения. Передёрнула плечами. «Почему же?» Мне же не вернуться на землю. После того, как я доберусь до нужных воспоминаний, то отправлюсь в тюрьму?» Я этого не говорил. «Ты всё ещё считаешь меня чудовищем, способным отправить юную чистую девушку за решётку? Знаешь, в день церемонии в церкви я знал, что что-то в тебе не так. Не зря говорят, что глаза — зеркало души». Адриан внезапно оказался слишком близко подцепил пальцем мой подбородок, а затем осторожно смахнул прядь волос с моего лица. «Я не собираюсь расторгать брак, но предоставлю тебе выбор, когда придёт время». На дне зрачков полыхнуло драконье пламя. Сердце подкатило к горлу и пропускало удар за ударом от такой непривычной странной близости. Кровь гудела в ушах. Его ладонь плавно скользнула мне на затылок, зарылась в волосах, притягивая меня ближе и не позволяя отстраниться. Мгновение — и его губы нашли мои. Жёстко, с напором, выбивая пол из-под ног. Будто пытался вложить в этот поцелуй все свои противоречивые мысли, чувства, эмоции. Его ладони скользили по спине, распространяя тепло, заставляя на мгновение забыться. Ладони мягко прошлись по спине, прижимая ближе. И... «Мне это понравилось». «Сейра Райген», — послышался за дверью сонный голос Эмбер. А следом дверь щёлкнула. «Я принесла вам чай». Отпрянула и устремила взгляд в пол, пытаясь восстановить дыхание. Дверь в спальню приоткрылась, и послышалось звяканье чайника и чашек. «Доброй ночи, командор! Сейра Райген!» Эмбер прошла в сторону кофейного столика. «Благодарю, Эмбер». Адриан заговорил, как всегда, сухо и непроницаемо, а затем направился к двери. «Спокойной ночи». «Что-то ещё, Сейра Райген?» Амбер выставила на столик под нос. «Нет-нет, извините, что пришлось вас разбудить. Всё в порядке, Сейра Райген, это моя работа». Женщина улыбнулась. «Приятных снов». Служанка поспешила скрыться за дверью. «А я рухнула на кровать» ощущая, как бешено колотится сердце в груди.